Глава вторая. Мы американский народ. Генеральная репетиция. А сейчас вернемся на век назад и поговорим о событиях, связанных с именем Натаниэля Бекона. Дело было, правда, еще в эпоху колониальную, то есть скорее к Англии относятся, чем к Соединенным Штатам, которым еще только предстояло возникнуть полный век спустя. Однако, с другой стороны, именно этот сюжет, будущий отцы основателя империи добра, в частности, сам Томас Джефферсон, голова из голов, считал примером для подражания и вообще первым случаем, когда американский народ заявил о себе как об отдельной от англичан нации, исполненной чистого патриотизма, добродетели и любви к свободе. А это, согласитесь, уже кое-что. К тому же в самом сюжете таится и некая будоражащая душа-загадка. Задолго до нынешних времен толерантности и взаимного согласия отношение к Бекону странным образом объединяло несоединимое. Самое твердокаменное прошлого еще поколения кому-нибудь США, типа Герберта-аптекаря, считали его чудесным, и ярчайшим примером объединения всех угнетенных, белых и черных, в борьбе с колониальным гнетом Англии. Спустя поколения в ту же дудуду делал идеолог новых левых Теодор Аллен, указывавший, что выступление народа против буржуазии, начавшись как результат расхождений в индейском вопросе между элитными и неэлитными плантаторами, превратились в гражданскую войну, в которой вооруженный рабочий класс, черный и белый, дрался плечом к плечу за отмену рабства. И вместе с тем, что интересно, примерно в том же ключе высказывались и закоренелые консерваторы. Даже расисты вроде Ника Салливана, рассматривавший бэкона как самого великого патриота и демократа Америки до Вашингтона. Уже любопытно. Получается, что какой-то конфликт между группами каких-то плантаторов, Чего-то не поделивших по индейскому вопросу, каким-то непонятным образом перерос совместную вооруженную борьбу белых и африканских рабочих против рабства, да еще против гнета Англии. Странно. Непонятно. Будем разбираться. Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной вирджиния самая как говорили тогда царственной колонии англии в северной америке по праву считалась славным местечком ни холодно и ни жарко аккурат между будущим севером и будущим югом но все таки больше юг населена была нех мурыми сектантами разночинцами как чуть севернее а людьми слабномыслящими ни бога ни себя неза забывавающими В степени дворянами, занимался тамошний люд в основном сельским хозяйством. В социальном смысле, делясь на джентльменов, около тысячи семей, потомков первых поселенцев, прогнавших индейцев с берега и владевших большими и богатыми плантациями близ моря, где трудились чернокожие невольники, и народ численностью раза в четыре больше. Народ, в свою очередь, распадался на сквайров, плантаторов победнее, фермеров и безземельную мелюзгу, в основном из отбывших семилетний срок кабальных слуг белых рабов, то ли сосланных из метрополии на каторгу, то ли оплативших трудом переезд, но еще полезно для понимания дальнейших событий знать, что управлялась Вирджиния, как положено, свои ассамблеи. Но губернатора, поскольку колония считалась короной, назначали из Лондона, а правом голоса обладали только свободные белые мужчины, владевшие землей или иной собственностью, вроде мастерской или судна. Но главное, конечно, землей, поскольку у мастерские были в основном на плантациях, а корабли плантаторам же и принадлежали. В общем, поначалу такой порядок дел был даже справедлив. Но по мере роста колонии, белых свободных лишенцев становилось все больше, и они все настойчиво поговорили о том, что неплохо бы получить право голоса. Не политики ради, политика малых волновала, а потому что к 1674 году на повестку дня вышел индейский вопрос, которого раньше как бы и не было. В отличие от суровых сектантов Новой Англии, считавших краснокожих еле-еле животными и спровоцировавших туземцев вести себя соответственно, а затем и вырезавших дьявола по честную в царило согласие. 19 небольших местных племён, проиграв войну 1644-1646 годов, жили, не нарушая договор лояльно служили английской короне, платили дань пушнины и даже помогали колонистам в войнах с более дикими немирными племенами. Так было много лет, но теперь привычный мир нарушился. Летом 1675 года цены на табак падали. Голландцы интриговали вовсю. Сильная засуха сократила урожай маиса на три четверти. И народу, и джентльменам приходилось затягивать пояса. А тут еще с севера, из Массачусетса, шли нехорошие слухи о взбесившихся индейцах, берущих штурмов и выжигающих целые города. То есть о знаменитой войне короля Филиппа. Это, конечно, было далеко, но у страха глаза велики. А к тому же ситуация давала возможность решить остро волнующие всех вопросы. Короче говоря, большая группа фермеров, обитающая по соседству с лояльными дейцами, потребовала отменить договор, прогнать их, неважно что лояльные, и распределить возделанные земли, поскольку это даст добрым подданным дополнительный доход. Того же потребовали и бывшие кабальные слуги, не имеющие заработка и мечтающие о своей земле. Тем паче уже ухоженные, поскольку средств на самостоятельную очистку участков и постройку домов не имели. Власть в лице губернатора пожилого джентльмена по имени Роберт Беркли. Такие настроения не поощряло, как противоправны, а провести соответствующие законы через ассамблею народ не мог. Поскольку малых плантаторов было немного, а мелюзга не имела право избирать и быть избранной. Вопрос сделался актуален, но джентльмены добра от добра искать не собирались. И в какой-то момент фермеры решили брать дело в свои руки по северным стандартам. Начались пограничные стычки. Белые явочным порядком занимали индейские угодья. Затем дело дошло до убийств. А в июле 1675 года и до крупного конфликта. Преследуя воинов из немирного племени Дойк, укравших свинью и побивших сторожа плантации, отряд виргинской милиции по ошибке пересек границу Мерленда и опять-таки по ошибке атаковал поселок ни в чем не виновных Саскеханоков, своих союзников индейцы оказали сопротивление и прогнали почему то нагрянувших белых возможно зря поскольку сопротивление рассматривалось как грех и нарушение божьего права разозленные вергинцы объединившись с милицией мэрленда вернулись в августе уже огромной по тем временам армии тысячи сто человек окружили форт сааске хануков Пятерых главных вождей вымодили на переговоры и без лишней церемонии повесили, а затем атаковали укрепление. Но взять не смогли и решили удушить чертей блокадой. Но опять просчитались, когда голод стал невыносим, осажденные под покровом ночи покинули город и неслышно проскользнули через оцепление, убив по дороге пятерых часовых. По одному за каждого вождя. Могли и больше, но не захотели. Однако договора больше не существовало. Саски-Ханаки встали на тропу войны. Парень без предрассудков. Все эти события, понятное дело, обострили политическую ситуацию в Вирджинии. Народ требовал или указа губернатора о войне с индейцами, или право голоса для всех чтобы ватировать войну через ассамблею. И как раз в этот момент на авансцене появился всего лишь года полтора, как приплывший из Англии молодой сквайр Натанеель Бекон по прозвищу Джуниор, поскольку был и Бекон-старший, один из толпов колонии, богач и член Государственного совета Вирджинии. Он, собственно, и пригласил молодого кузена Дела которого в Англии шли плохо, перебраться за океан, тем паче, что его сестра, соответственно, тоже кузина-англичанина, была замужем за самим губернатором-мистером Улиемом Беркли, и тот гарантировал свояку хороший прием. Так оно и вышло. Немедленно по прибытии на Тониэль купил по дешевке две небольшие, но очень хорошие плантации в престижном районе у моря. Нашел надежного компаньона Ульяма Берда и получил от губернатора выгодную, далеко не всем достававшуюся лицензию на право ведения пушной торговли с индейцами. А затем, очень понравившись мужу кузины, умением красиво говорить и толково советовать, стала членом Госсовета Вирджинии. Искушенный политик, губернатор, видимо, полагал, что молодой человек в колонии чужой, и всем ему обязанный станет его надежным сторонником. И ошибся. Юноша был птичкой совсем иного полета, и амбиции его, как очень скоро выяснилось, пределов не имели. Практически сразу он ушел в оппозицию Беркли по индейскому вопросу. Губернатор исходя как из инструкций Лондона, так и из собственных взглядов, стоял на том, что любая враждебность краснокожих, неважно, что послужило ее причиной, должна быть наказана. Так что карательные экспедиции против Саски Ханаков одобрял и поддерживал. А к их просьбам о мире не прислушивался. Вместе с тем утверждал он, аборигенов, соблюдавших договоры, лояльных короне, и смиренно принимавших несправедливость судьбы, трогать не следует. Торговать с ними должно более или менее честно, и столкновений на земле не провоцировать. «Я бы хотел, — писал он, — сохранить тех индейцев, которые ежечасно в нашей власти, чтобы они служили нашими шпионами, помощниками и проводниками» предлагая построить вдоль границы несколько небольших фортов, которые исключили бы возможность вторжения из земель, где жили немирные индейцы. Джентльмены, как уже говорилось, были с губернатором заодно. А вот народ на такое миролюбие раптал Проформа. Людей не устраивало неизбежное. Решение строить форт и повышение налогов. Но на деле все было куда проще. Кому-то хотелось расширить свои фермы до ранга плантаций, кому-то просто обзавестись фермой, а кого-то, безнадежного, бесило, что за свои меха краснокожие черти требуют плату, вместо того, чтобы с радостью отдавать их даром. В связи с чем народ сходился во мнении, что индейцев, мирно они или нет, следует попросту перебить а их имущество поделить по-честному, согласно заповедям Божьим. Очень скоро вожди народа выдвинулся Бекон. Индейцев, хотя и увидевших впервые совсем недавно, но возненавидевший сразу, сам он этого не отрицал. На тех, кто считал причиной тот факт, что в стычке с ханоками погиб один из его работников, даже сердился. «Хардинг», — заявил он на одном из ходов, — «был выпивоха и богохульник. Его гибель меня ничуть не огорчила. Однако я уверен, что сокрушить, а лучше без предрассудков полностью искоренить всех индейцев, было бы делом угодным Господу и полезным для всех простых людей». «Щедрый, красноречивый, храбрый!» Джуниор очень быстро стал популярен среди поселенцев пограничья, вполне согласных с его программой окончательного решения индейской проблемы. А ощутив за собой реальную силу, бросил вызов и самому губернатору Беркли. Для начала аккуратно попробовал старика на прочность с тайным предложением поддерживать во всем честно и усердно если его и Берда-компания получат меховую монополию, то есть в сущности бюджет колонии. Естественно, Беркли послал вождей народа куда подальше, для начала отказав наглецу НАТО в чине офицера колониальной милиции, в связи с тем, что он своеволен и не уважает власть. А чуть позже, в марте 1676 года, Вообще ударил ниже пояса, проведя через ассамблею решения о проверке лицензий и отборе их у виновных в контрабанде. Естественно, Бекон оказались в числе решенцев, и, естественно, чистолюбивый и обидчивый джуниор был взбешен, поскольку удар был двойным и по амбициям, по планам и по кошельку имени народа. В мае 1676 года лояльное племя Оканичи сообщило губернатору, что поблизости от их селения появились сасские ханаки и получил в ответ уничтожить немирных своими силами. Поселенцам отправляться в поход было запрещено. Однако Бекон, это было первым его официальным актом неподчинения созвал недовольных таким решением, выставил им несколько бочек виски, а затем, естественно, избранный генералом, двинулся в земли Аканичи, где нежданных гостей, изможденных и голодных, встретили удивленно, но очень приветливо. Их накормили, дали отдохнуть, а пока они отдыхали, гостеприимные хозяева сделали все сами. Внезапно атаковав лагерь саских ханаков, Аканичи убили около тридцати воинов, еще десяток замучили у столба пыток, а прочих человек двадцать подарили Бекону. Рабов Джуниору, конечно, принял с благодарностью. Однако возвращаться назад не спешил, у него были совсем иные планы. Позже его люди честно рассказывали, что по слухам у дикарей скопилась пушнина на тысячи фунтов стерлингов, и было несправедливым оставлять в их руках такое богатство в общем за день до предполагаемого ухода во время прощального пира люди бэкона как ни без гордости написал он докладе набросились на мужчин женщин и детей снаружи обезоружили и уничтожили их всех укрепленный городок правда взять не смогли да и не пытались но добычи и рабов набрали достаточно и без потерь по словам джереми уита не убив ни одного враждебного индейца, но убив, обобрав и обратив в рабство множество дружественных, вернулись домой, где были встречены народом как герои. С точки зрения губернатора, конечно, это было совсем не так. Беркли расценил действия бэкона как мятеж, а современные историки именно с этого мента исчисляют начал восстания. Но от заявлений старого джентльмена народному генералу, ставшему самой популярной фигурой в Вирджинии, не было ни холода, ни жарко. Напротив, он сам перешел в атаку на Беркли и чиновников колонии, обвиняя их в любви к индейцам и ненависти к честно белым людям, в связи с чем, дескать, ни один мужчина не смел убивать индейцев, даже враждебных. Пока я не разбил этот узел, что заставил людей смотреть на меня, как на своего друга. Это, конечно, была ложь чистой воды. Индейцев и раньше стреляли почем зря. Но люди, естественно, верили каждому слову нашего НАТО. Сомневавшихся били, кое-кому подпустили красного петуха. А сам народный генерал тем временем уже позволял себе намекать и на то, что в Лондоне не знают, кому пристойно быть губернатором. Так что решать это следует не английским чиновникам, но народу, большинством голосов. А следовательно, необходимо отменить несправедливое установление 1670 года, лишающее права голоса свободных белых людей, не владеющих землей. Ничего удивительного, что Бекон, хоть и объявленный нарушителем закона и мятежником, легко победил на выборах в ассамблею. Первая сессии, которая должна была начаться 5 июля 1676 года. Активнейшее участие в кампании во всю пиаре супруга среди женщин и убеждая их уговорить мужей голосовать только за народного генерала, который с божьей помощью убил множество индейцев и убьет еще больше, принимала и леди Бекон. К слову сказать, на этом основании считающиеся нынче основательницей американского феминизма. Совсем уж на всякий случай, хотя сомневаться в успехе не было никаких оснований, Джуниор 5 июня, в день выборов, приказал своим вооруженным сторонникам захватить избирательный участок в графстве Энрико, от которого он баллотировался. А после подсчета голосов, вместо того, чтобы как положено было, Отправить в столицу колонии своих доверенных лиц со списками и опечатанными бюллетенями двинулся в Джеймс Таун, во главе вооруженного до зубов отряда ополченцев, заявив, что хочет лично проследить за окончательным почетом и, если понадобится, сместить негодяя Беркли, который Бог-свидетель определенно стремится украсть у народу мою победу. В борьбе обретешь ты право свое. Первый блин, однако, вышел комом. Поход сотни людей с мушкетами изобразить законным действием народа не получилось. 7 июня на окраине Джеймстауна Бекон и его люди были задержаны в спешно в созванной милиции. Серьез рассерженный Беркли, созвав ассамблею, поставил вопрос о судьбе мятежника и нарушителя закона. Дело пахло петлей, и ей бы, видимо, кончилось проявить джуниру хоть сколько-то гонора типа того, что высказывал в своем кругу. Он, однако, был смиренен, как овечка. Во всем каял, сыпав на колени, целовал руку губернатору, называл его любимейшим дядюшкой. Клялся на святописании, что никогда больше не будет, и таки вымолвил прощение. Более того, миловать так миловать был утвержден депутатом и вновь назначен членом Госсовета, после чего уехал домой, а полторы недели спустя, 23 июня, вернулся в Джеймстаун уже во главе 500 вооруженных сторонников. На сей раз непонятно. Город он легко захватил, самого губернатора пленил, и 30 июня На пять дней раньше законного срока открыл первую сессию нового созыва Ассамблеи, вошедшей в историю под названием Ассамблея Бэкона. Подавляющим большинством голосов были утверждены знаменитые Декларации народа Вирджинии. И еще более знаменитый Акт 7, восстановивший избирательное право свободных людей, не имеющих недвижимости, а также, вернее, ещё до того, Акт 1 и Акт второй объявившие все ранее заключенные договоры с индейцами, недействительными. А все их земли, в первую очередь, должным образом возделаны, и все запасы пушнины, а также иные полезные припасы, собственностью колонистов. Против Акта 7 не выступил никто. Его поддержал даже Беркли, присутствовавший на сессии в Кандалах а вот так ты один и два вызвали споры джентльмены и бывший губернатор настаивали на том что так поступать с лояльными индейцами все таки неблагородно и лондону это этод не по вкусу однако бэка нанесло прислушиваться к поверженным оппонентам он не собирался На его стороне была сила, и поэтому за него голосовали даже джентльмены. Единственное, что народному генералу все-таки не удалось, поскольку ни одного из обвинений не подтвердилось, это привлечь любимого дядюшку к суду за махинации с налогами, протекцию друзьям и преступный сговор с индийцами. В конце концов, Беркли пришлось не только оправдать, но и отпустить домой, поскольку на границе откуда ушли почти все вооруженные мужчины, стало неспокойно. И старик, согласно закону, имел право защищать свою семью. Теперь вся власть была в руках храброго Натаниеля. Официально объявить себя губернатором, нарушив тем самым уже и королевские полномочия, он, правда, все же не рискнул. Главой колонии был провозглашен его сторонник. Ульям Драмондо, занимавший этот пост до Беркли, но снятый за взятки. Не стал народный генерал, как и вообще-то следовало бы, уведомлять о событиях Лондон. Более того, ввел практику выдачи патентов на плавание в метрополе только самым доверенным людям, которых был уверен. За то, чего и следовало ждать, мгновенно начались кампании против индейцев. Причем первыми жертвами народной власти стало вообще ни в чем не виноватой издавна дружественное колонистам племя Памунки, исправно поставлявшее белым братьям вспомогательные отряды во всех их войнах с окрестными племенами. Действовала народная армия с уже привычной жестокостью, не ограничив себя правилами, присущими джентльменам, тем более, что Памунки за несколько лет до того... По приказу Беркли сдали мушкеты на хранение в Джимстаун и получали их только для участия в походах. Потрясенные, ничего не понимающие индейцы бросились за помощью к тому, кого по-прежнему считали большим справедливым вождем. К старому Беркли. И тот, как умел, разъяснил им ситуацию. В ответ на что краснокожие предложили ему любую помощь, какая потребуется. Приложение было с благодарностью принято. Старик искал любую возможность вернуться к власти, как сам он потом объяснял, во имя порядка на земле и восстановления воли его величества. Тем паче, что уже к концу июля вокруг него опять начали собираться люди, в основном, конечно, джентльмены, недовольные заселим в колонии, невеж смущенов и наглецов Бекона ко всему еще и присматривавшихся к их плантации. Их, правда, не так много, но тут появляется письмо из Лондона, куда экс-губернатор успел сообщить о смуте еще в самом ее начале. Король естественно возмущен и в ответе, признавая Беркли единственным законным главой колонии, представляет ему чрезвычайные полномочия. Это всего лишь слова. Но по тем временам эти слова значат очень много, тем паче, что у Беркли сохранилась и королевская печать, которую накануне ареста успел спрятать, а отговорившись, что выкинул в реку. И слово становится делом. Собрав по сусекам около сотни джентльменов, губернатор именем короля подписывает обращение к белым рабам объявляет что все кабальные слуги и сторонники Декона, если они убегут от своих хозяев и поддержат королевское дело, получат свободу. Кроме того, благим и угодным его величеству делом объявляется грабеж хозяйского имущества, две трети которых объявлялись королевским штрафом, а треть – долей бывших невольников. Белая армия, черный барон В итоге, за считанные дни, под знамя губернатора сбегаются не менее пятисотен копальников, в том числе и матросы всех трех военных судов колонии, разумеется, вместе с кораблями и пушками. бэккон естественно, всерьез тревожен, индейские земли и пушнина, конечно, очень хорошо, но его людям не нравится то, что творится дома. А мнение людей надо учитывать ему приходится возвращаться в Джеймстаун. В это время, примерно в середине августа, в его озабоченную голову приходит, казалось бы, совершенно фантастическая идея. Народный генерал пишет письма ассамблеям соседних колоний Мэриленда и Южной Каролины, призывая их примкнуть к народному делу. А если Лондон откажется удовлетворить их требования, совместными усилиями объявить в Америке независимую от англичан, во всем от них отличную американскую нацию. В устах коренного, всего пару лет как в новом свете, не прожившего англичанина, это, конечно, звучит странно, но такое уже случалось. Веком раньше, обидевшись на короля Испании, мешавшего им беспредельничать с индейцами, Уже пытались объявить себя независимой нацией, а своего лидера Гонсола Писара королем всех Америк, перуанские конкистадоры. Кончилось, правда, это плохо, да и у Бекона не лучше. Джентльмены, правившие по соседству, с индейцами дружили, закон уважали и на безумные письма даже не ответили. Вместо того, известив мистера Беркли, мол, считаем только вас, сэр, законной властью Вирджинии. Зато 7 сентября к Джеймстауну подошли силы лоялистов, не менее 600 мушкетов при трех пушках и, что еще страшнее, королевской печати и королевской грамоте. Но вместо штурма мудрый Беркли предлагает амнистии всем мятежникам за исключением, естественно, Бэкона, Драмонда и еще двух неисправимых преступников. и тут Хотя город хорошо укреплен, а пушек на стенах почти дюжина, народ открывает ворота и сдают столицу без боя, а большинство радостно переходит на сторону губернатора, встав в очередь за грамотами о опрощений. Всем прочим, Беркли, предупредив о неизбежных последствиях, позволяет уйти, развернув знамена. Ему не нужно кровопролитие, ему нужно торжество закона и власти короля. Теперь загнанный в угол оказался Джуньор. Оставшиеся с ним 150-200 сторонников – не сила. Он это понимает. Теоретически еще не поздно покаяться, шанс на помилование высок. Тем паче есть друзья и есть кому заступиться. В особом письме Бекли намекает, что готов ограничиться высылкой с смутьяна в Англию, даже дав право продать имущество. Однако Бекон, судя по всему, уже не мог развернуться. Да и не из тех был. Ни смириться с поражением, ни идти на компромисс он не желает. Напротив, отвечает ударом на удар за подписями народного губернатора Драмонда и народного генерала Бекона, со ссылкой, конечно, на королевскую волю, что уже само по себе государственная измена. Выходит свет прокламация, призывающая восстать белых рабов, на сей раз принадлежащих сторонникам изменника Беркли, то есть большинству джентльменов. Всем, кто откликнется, обещают уже не только свободу, но и земли, и право голоса. Более того, аналогичное, правда, только насчет свободы, прокламация обращена и к черным рабам. Бекон, не считавший индейцев людьми, К африканцам, как ни странно, относился мягче. Спустя пару дней такой же указ подписывает и Беркли. Но Джуниор успел раньше, и в его армию вступают сотни новых рекрутов. 19 сентября Бекон вновь осаждает Джеймстаун, но вместо штурма выставляет в поле перед воротами рабов-индейцев, держащих на поводах жен и защитников пригрозив, что честь дам будет поругана. Драки, впрочем, опять не получается, как ранее люди Бекона лоялисты уходят за реку с развернутыми знаменами, и на этот раз уходит большинство. К мятежникам присоединяются считанные единицы. Той же ночью народный генерал отпраздновал триумф, приказав сжечь Джеймстаун, оплот греха и тирании, дотла. Объявил, наконец, себя губернатором и... И вдруг 26 октября молодой и полный сил умер. То ли от десентерии, скорее всего, то ли от яда, чему каспирологи уже три века ищут доказательства, но безуспешно. И это в самом зените успехов ломает хребет мятежа. Консенсус. Сразу после смерти Бекона все поползло по швам, словно бунт держался только на его незаурядной харизме. Практически в тот час началось дезертирство. то уходит домой, многие за реку, стан лоялистов, где одумавшихся не наказывали. Джон Ингрем, избранный новым генералом народа, не умел ни сплотить, ни воодушевить людей тем более что уже никто кроме разве что бывших рабов не знал за что собственно воюет а отряды беркли все чаще форсировали тайдуотер и наносили удары по бестолково бродящим на берегу часапинского залива группам мятежников о бедийцах говорить и приходится они нападали едва ли не ежедневно в конце концов не выдержал и ингграм тайна связавшись с беркли Он договорился в обмен на помилование разоружить еще подчинявшихся ему бунтарей. Около сотни отказавшихся подчиняться были объявлены вне закона, и на них началась королевская охота, завершившаяся под Рождество, когда примерно 80 чернокожих и менее 20 кабальных слуг еще бродивших по лесам, попали в засаду, и под дулами пушек были вынуждены сложить оружие. В конце января 1677 года семидесятилетний губернатор вернулся в сожженную столицу колонии, где не осталось ни одного неразграбленного дома. Как писала в Лондон его супруга, из-за негодника НАТО все придется строить заново, потому что восстановить что-то нет никакой возможности. К общему удивлению, Беркли, слывший человеком незлобливым, проявил в отношении мятежников крайнюю жесткость. В основном к отфиску и собственность. но ну и вешая, на эшафот пошли 23 человека. Очень много по тем временам и местам. В том числе несколько джентльменов и даже бывший губернатор Драмонда. Устоявшаяся в Штатах версия гласит, что такое сдверство не осталось безнаказанным. Король Карл II, выслушав доклад Следственной комиссии, Якобы заявил, этот старый дурак предал смерти больше людей за шалости в пустыне, чем я здесь за убийство моего отца, и приказал с позором отозвать старого губернатора. Это, одна легенда, не имеющая никаких подтверждений. Зато сохранилось личное письмо Беркли его величеству с просьбой о возвращении в Англию в связи с возрастом и недомоганиями а также королевская грамота с благодарностью сэру Ульему за его примерный, верноподданный и многолетний труд. В успокоившейся же колонии все пошло по накатанной колье. Акты декларации народа Вирджинии были пересмотрены, те, что касались индейцев, отменены, но толку для краснокожих в том было мало. За несколько месяцев художеств Бекона большинство их были либо перебиты, либо ушло куда подальше от безумной колонии, а вслед за ними ушли и соплеменники, порабощенные народом генералом, но освобожденные Беркли. Так что возжеленные земли достались колонистам, и малые плантаторы стали плантаторами нормальными, а безземельная мелкота, в том числе и кабальные, поддержавшие королевское дело, обзавелись фермами, в связи с чем никого не напрягала и отмена акта седьмого о праве голоса для всех свободных, независимо от собственности. Ведь теперь собственниками были все, кроме разве что двух-трех сотен негров, вставших на сторону Беркли, им пришлось довольствоваться свободой, отчего, кстати, процент вольных негров в Виржинии стал и остался большим, нежели в соседних колониях. Короче говоря, согласно классической формулировке Филиппа Фонера, это славное восстание завоевало ряд демократических прав для народа. Ни одна из этих демократических реформ не была сохранена после поражения восстания, но память о них продолжала жить. Бэкон был поистине народным вождем пакельщиком революции и первым архитектором человеколюбивых принципов народа Соединенных Штатов.